Нашлись свидетели, которые запомнили внешний вид и номер внедорожника, и через несколько часов водитель «Лексуса» был задержан. 35-летний Егор Болдырев, сотрудник агрохолги вкусно заявил, что момента аварии не помнит, так как на несколько мгновений потерял сознание за рулем. В его медицинской карте нашлось упоминание о юношеской черепно-мозговой травме, которую Егор получил, играя в футбол в университетской сборной. Травмы такого рода часто напоминают о себе даже спустя много лет. Мигрени, головокружение, обмороки. Болдырев получил три года условно. «Мало дали. Три года условки за трех погибших? Четырех вы забыли ребенка. А шоферы медсестра, они чудом выжили, их в больнице с того света вытащили». У мужика теперь инвалидность, первая группа, а у него трое детей. У девушки лицо стеклом порезало, на всю жизнь шрамы останутся. Но ясно, дядю Васю слесаря за такое посадили бы, а безнесюги условку дали. И куда так торопился, урод, что скорую не заметил? Чем ты у него, ага? «Мозгов у него точно не было, вы на фото посмотрите, ну и рожа. Совести точно нет. Бухой, небось, был. Помните, Ефремов также фургон службы доставки протаранил». И так далее. Такие комментарии посыпались на дело Болдырева в интернете. Но через несколько месяцев буря сошла на нет. Шумиха стихла, и Вейдеру не удалось найти никакой информации о последующей судьбе виновника аварии. Он открыл свадебное фото Елизаветы Кокиной. Тоненькая девушка с красивым, но болезненно-бледным каким-то прозрачным лицом и пышной русой косой в закрытом венчальном платье. Они с мужем сфотографировались возле главного храма Тихвинского Успенского монастыря. Муж держит юную супругу на руках. Такие счастливые смотрят друг на друга любящими глазами и еще не знают, какое недолгое счастье им отмерено. Евгений отложил планшет, вышел из палатки и закурил на валуне над водой. Чужое горе обожгло его. Он подумал о своих родителях. Кирилл и Анна Малышевы поженились такими же юными и тоже думали, что у них еще вся жизнь впереди. И тоже не прожили в браке и года. Отца ждал расстрельный приговор за чужие преступление маму, соседская травля и спешный переезд изгнания в Купчино. Виновники понесли за это наказание совсем недавно, с опозданием на четверть века. Но это не вернуло отца и не изгладило из маминой памяти те страшные месяцы. И не помогло ему забыть о том, как долго он был изгоем. Жил под фамилией отчима, чтобы клеймо сына-маньяка не сломало ему жизнь. И дважды чуть не погиб в поисках истины. Один раз от рук шантажиста на Зимней улице и в Ахтиарске, когда его настиг наемный убийца. «Жаль, я ему сильнее не вломил», — подумал Евгений. «Если этот жердяй есть, Богдарев, утром расскажу Орлова эта история как раз по ее части». Легкая рука легла ему на плечо, и Женя чуть не свалился в воду от неожиданности. «Не надо, Дзеня», — тихо сказала Мияка. «У тебя такое лицо как будто ты кого-то хочешь убить» ну ты даешь вейдер перевел дыхание подпрыгнул он на месте неслао как из воздуха возникла я чуть сигарету не проглотил ты так был охватен гневом сто не срысар как я прибризиась пояснила девушка и двини не надо портить карму из за грязных людей можно подумать мия что ты уже все прощелкала в курира щегольнула знанием русского сленга Мияка. «Оставь! У Кацдова своя карма, и распрата за зро никого не минуешь». Вейдер положил ей руку на плечи и придвинулся к девушке. «Ладно», — сказал он, — «ты права». «Вроде я всякое повидал за то время, пока занимаюсь блогом, а никак не привыкну к человеческой мерзости. Каждый раз хочется порвать урода на тряпки». «Их сама дзизнь порувит». А про себя Мияка подумала. Она повидала мерзости намного больше и тоже не научилась воспринимать их как данность. Обучение в селении Ака йо выработало в ней железное самообладание. Гнев, ненависть и мерзение никогда не прорывались наружу. Но это не значит, что их теперь не было. Они сидели на валуне у озера, и от камня к горизонту протянулась лунная дорожка, а небо уже светлело. Не прошло и получаса, как луна совсем побледнела на небе. Короткая летняя ночь закончилась. Просто сидим и смотрим на озеро, и ничего больше. А я уже и от этого счастлив. Впервые встречаю девушку, с которой можно просто сидеть рядом и молчать. Забыв о том, что только что рвал и метал, я чуть не ринулся вышибать мозги из этого жирного подонка. А Мияка слагала хоку Как она мала, но как много вмещает летняя белая ночь. Опять в третьей строке шесть слогов вместо пяти. Девушка первой соскочила с камня. Размер у меня частенько хромает. У Харуки, Сенсея, Хокку получаются лучше. Пойдём в парадки Дзеня», — сказала она. Перед старо-хородно, после додзя ночь прохладная. Да, всегда так. Дождь несколько раз за ночь прекращался, а потом снова начинал дробно выстукивать по туго натянутому полотнищу палатки. Нейка у баюка на этой мелодии мирно проспала до девяти часов утра. Проснулась она, когда солнце, разогнав остатки туч, зашарило лучиком по окнам в поисках лазейки. И самый проворный лучик скользнул по лицу Орловой. Молодая женщина потянулась, открыла глаза. Вот и вся непогода. Теперь, если верить метеорологам, в ближайшие две недели осадков не будет. Безоблачное небо и плюс 23 градуса. Что может быть лучше? Она быстро убрала постель, оделась, сунула ноги в кроссовки и выглянула из палатки. Солнце стремительно подсушивало и согревало берег и деревья. Еще кое-где блестели лужи, в воздухе еще держалась дождевая прохлада. Но видно было, что это ненадолго, и день будет погожим и теплым. У своей палатки снова сидел с планшетом Вадим. Он улыбнулся и кивнул Веронике. Мимо лагеря пробежали трусцой Ира и Миша. Весело гомонили у костра Лена, Катя, Ваня и Сережа. Потрусили в сторону санудобств Любани с подругой, живо обсуждая, с чем лучше печь шарлотку, с корицей или ванилью. Ника осмотрелась в поисках мияка и едва различила черноволосую голову метрах в ста от берега. Девушка плавала, ритмично загребая руками без единого всплеска. А у кострища, общего для трех палаток, курил Женя. И по его лицу Ника поняла, что блогер хочет о чем-то с ней поговорить. «Что, опять наш сосед дает гастроли?» — спросила она. В кострище уже были аккуратно сложены подготовленные для растопки дрова. Ника сунула под таблетку для разжигания костров, щелкнула зажигалкой. «Опять он!» — ответил Вейдер. «Я выходил ночью, чтобы запилить видосик под дождем». Вейдер поведал, как толстяку бросили в окошко палатки записку. Какова была реакция соседа и показал скомканный и разглаженный листок, убранный в прозрачный файл. «Естественно, я решил узнать, кто такая Лиза Кокина из Тихвина», — заключил Женя. «Так вот, похоже, что это душнило Егор Болдырев, который четыре года назад протаранил скорую в Тихвине и откосил от уголовного дела». Мияка оказалась права. Она говорила, что этого типа на совести преступления и жертвы. Это она прочитала на его лице. Нейка поставила на огонь котелок с водой, бросила туда сосиски, приготовила стаканчик с быстрой лапшой и походную кружку с кофе. «Ммм, болдырев языка вкусно», — уточнила она. «Мм, да, я слышала об этой истории и даже хотела просить у редактора командировку в Тихвин. Но тут на ум высвистал меня Выборг. Это когда погибла беременная женщина. И врач с фельдшером. Женя нанизал на шампур пару сарделек и три куска серого карельского хлеба и осторожно поворачивал их над огнем. И судя по тому, как он распсиховался ночью, напоминание пришлось не в бровь, а в глаз. О, и не первое напоминание. Ника рассказала Вейдеру о том, как накануне днем услышала, как Болдырев выспрашивал у кого-то по телефону, кто мог проговориться про это дело. Звонил двоим, как я поняла, своему приятелю, с которым разговаривал весьма неформально, и какому-то официальному лицу. И Мияка говорила, что у него на совести преступление. Добавила она, закончив рассказ. Нинсо никогда не ошибается. Малышев приложил сардельки и хлеб на походную тарелку. Будете кофе? Ника залила кипятком лапшу и поставила на огонь джезву. У меня как раз на две порции. Буду. Они сидели и завтракали за в землю столом под навесом. Потом Ника сказала. «Я постараюсь побольше выяснить насчет этой истории по своим каналам. И поищу фото Болдырева. Но, судя при акции нашего соседа на анонимное напоминание, это он и есть». И «Интересно, кто ему помог отмазаться?» — буркнул Вейдер. «У меня в голове не укладывается, как может человек, погубивший четверых». «Через четыре года разгуливать на свободе». «Три года условно». «Значит, его чисто символическое наказание закончилось уже прошлым летом. Я не верю, что он действительно отрубился за рулем и не помнит, как врезался в скорую». «Я тоже», — ответила Ника. «Скорее всего, просто выпендривался. Хотел показать, что главный на дороге — это тот, у кого машина круче, типа, не царское это дело, кого-то пропускать». «Это называется и все пропускают машины со спецсигналом, а он проедет. И пусть весь мир подождет». «Женя». «Да?» — поднял голову Вейдер. «Не горячитесь, я понимаю ваши чувства, но не стоит руки марать». «Вы с словно сговорились». Вейдер очистил дымящуюся сардельку от кожицы, положил на ломтик поджаристого хлеба и аппетитно откусил. «Ночью она меня увещевала не пороть горячку, теперь вы». Не беспокойтесь, я не такой дурак. Но если этот тип снова начнет ворнякать, получит леща. Нельзя, чтобы один урод терроризировал весь кемпинг. Когда Ника шла к тропе, ей навстречу попался загорелый, подтянутый мужчина, лет пятидесяти с узким продолговатым лицом и седыми висками. Выправка выдавала военного, скорее всего, офицера. «Доброе утро», — сказала Орлова. «Доброе утро», — ответил он. «Вы тут сторожил?» «Да, второй день». «А я, новосел, вот заселяюсь». Он похлопал по мешку для палатки, которую уже отцепил от рюкзака и нес в руках. «Соседями будем». Он кивнул на площадку под деревьями. «Очень приятно», — улыбнулась Ника. «Валерий Геннадьевич», — представился мужчина. «Можно просто Валерий. Вероника Викторовна тоже можно без отчества». «Алло-лё-лё-лё!» Донеслось с берега, Ника поморщилась. Ну вот, неприятный сосед уже выпал наружу «Алло!» «Ну?» Связка бранных слов. «И связь тут!» «Один такой попадется, всех задолбает», — заметил Валерий. «Казалось бы, в такое место приехал. Красота, как на картине, просто магическая. И поворачивается же язык у некоторых. Не знаю, зачем он вообще приехал», — ответила Вероника. Ему тут вообще ничего не нравится, кроме мест, где есть сигнал. На скалу пришлось карабкаться более получаса, но за свои усилия Ника была вознаграждена головокружительно прекрасным видом на озеро с высоты птичьего полета. И поняла, что не зря цеплялась за тонкие деревья, скользила по живой почве и протискивалась между волнов. Да, ради такого зрелища стоило потрудиться. Вспомнив о деле, после серии фото, видео и селфи, Ника достала планшет. Сигнал на скале был отличный, на высоте ничто его не заглушало. Ее каналы поиска информации не подвели. По запросу Егор Болдырев, ДТП, Тихвин, 2020 год, нашлось сразу несколько ответов. И фотография, которую не тиражировали в открытом доступе интернета, видимо, оберегая лихача от самосуда возмущенной общественности. За прошедшие четыре года Егор сильно раздобрел и начал лысеть, а вместо двух подбородков у него было теперь уже три. Но все равно на фотографии четырехлетней давности он был узнаваем. «Да уж, повезло так повезло нам с соседом», — поморщилась Ника. «Я сразу почувствовала, что он сволочь, но чтобы настолько!» И начала читать первый текст по запросу.